предательство Иуды Образ Иуды занимает существенное место в повествованиях всех четырех евангелистов о страстях Христовых. В синоптических евангелиях он до истории страстей упоминался лишь однажды в общем списке 12 апостолов. Его появление в повествованиях синоптиков о страстях производит эффект неожиданности. Он вводится как новый персонаж, ранее не игравший никакой роли в евангельских событиях. Иначе обстоит дело у Иоанна. В этом Евангелии Иисус представлен как с самого начала знающий о том, что его ожидает, в том числе о предательстве Иуды. Во второй главе приведены слова Иисуса: "Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его". Евангелист поясняет, что Иисус говорил о храме тела своего, то есть предсказывал свою смерть. Сразу же за этим эпизодом следует упоминание о многих чудесах, сотворенных Иисусом в Иерусалиме на праздник Пасхи, и ремарка евангелиста, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Прямые предсказания о предательстве Иуды содержатся в главе 6, где изложена беседа Иисуса с иудеями о небесном хлебе. По завершении этой беседы Иисус в разговоре с учениками предсказывает свою смерть и воскресение. Что же, если увидите сына человеческого восходящего туда, где был прежде, и далее говорит ученикам: "Но есть из вас некоторые неверующие. Евангелист тот же поясняет: ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Через некоторое время Иисус снова возвращается к той же теме, говоря ученикам: "Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол". И вновь евангелист по своему обычаю поясняет: это говорил он об Иуде Сиимонове Искуреоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Наконец, как мы видели, только в Евангелии от Иоанна в рассказе о вечере в Вифании упоминается Иуда Симонов искариот который хотел предать его. Именно он выражает возмущение траты драгоценного мира, который можно было бы продать за 300 динариев и раздать нищим. При этом евангелист отмечает, сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали как понимать все эти предсказания и намеки? Не был ли Иуда лишь пассивным исполнителем воли Божьей? Попытки представить Иуду орудием промысла Божьего предпринимались уже в древности. Ирений Леонский упоминал о секте каинитов, который учит о предателе Иоди, что так как он только знал истину, то и совершил тайну предательства. и через него, говорят они, разрешено все земное и небесное. Они также выдают вымышленную историю такого рода, Называя Евангелием Иуды, найденный в 2006 году полный текст Евангелия Иуды, гностического апокрифа, сохранившегося только на саидском диалекте коптского языка, частично подтверждает то, что говорит об этом памятник Ириней, Апологий Иуды, содержится и в ряде произведений современной литературы. Однако и сам текст канонических евангелий и толкование на него древних и новых авторов однозначно осуждают поступок Иуды и не оставляют места для его оправдания. Во всех четырех евангелиях Иуда предстает исключительно как отрицательный персонаж, к которому евангелисты не питают ни симпатии, ни сочувствия. Рассмотрим повествование синоптиков о предательстве Иуды. Перед нами три версии. Самая лаконичная принадлежит Марку. И пошел Иуда искурить один из двенадцати к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В версии Матфея Иуда не просто предлагает первосвященникам свои услуги, он заранее оговаривает цену. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: "Что вы дадите мне, и я вам предам его?" Они предложили ему 30 сребренников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Наиболее подробно о предательстве Иуды говорит Лука. Его текст обнаруживает большую близость к Марку, чем к Матфею. Вошел же сатана в Иуду, прозванного искурётом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились сдать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Таким образом, только Лука упоминает о роли сатаны в предательстве Иуды. Здесь уместно вспомнить о том, что рассказ об искушении Иисуса от дьявола в пустыне завершается у Луки следующей ремаркой: "И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени". Очевидно, под временем в том случае понималась решительная схватка Иисуса с дьяволом, которая произойдет, когда Иисус будет предан на смерть. Схватка начинается с того, что дьявол внедряется в самую сердцевину окружения Иисуса, в избранный круг 12 апостолов, выбирая одного из них в качестве своей жертвы. Согласно Луке, Сатана не просто искушает Иуду, он входит в него. Однако Иуда отнюдь не пассивная жертва. Он не превращается в одержимого, подобно тем, из кого Иисус изгонял бесов. Он действует хладнокровно и расчетливо, следуя заранее составленному плану, а отнюдь недвижимый против своей воли какой-то иной силой, как это было содержимыми, которые прибегали к Иисусу и падали к его ногам. Свидетельство Луки о том, что сатана вошел в Иуду, перекликается со словами евангелиста Иоанна из рассказа о том, как на Тайной вечере Иисус, обмакнув кусок хлеба, подал его Иуде, и после его куска вошел в него сатана. И в том и в другом случае сатана объявляется инициатором предательства, что, впрочем, не снимает ответственности с Иуды. Ранее Иисус говорил ученикам: "Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. На Тайной вечере он скажет: "Сын человеческий идет, как писано о нём, но горе тому человеку, которым сын человеческий предаётся" лучше бы этому человеку не родиться. Грех зло и соблазны совершаются в мире по инициативе дьявола, но ответственность за них несет человек, посредством которого дьявол действует. В каком смысле в Иуду вошел сатана? Очевидно, именно в том, что он перестал выполнять волю Бога и стал на службу дьяволу. Он сделал это добровольно, а не по принуждению. В этом его отличие, например, от той женщины, которую связал сатана и которую Иисус исцелил от тяжелой болезни. Сатана может воздействовать на людей, причиняя вред их телу, но при этом не затрагивая их душу. Те же люди, которые поддаются искушению и впускают дьявола в свою душу, становятся его орудиями, но не слепыми, а сознательными. Они превращаются в соработников дьявола, тогда как Бог призывал их быть его соработниками. Это в особенной степени относится к Иуде. Учитель ничем не обделил его в сравнении с другими апостолами. Как и они, он был свидетелем его чудес, слушал его приистиновение. Более того, ему наряду с другими иисус дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Он был одним из тех, о ком сказано: они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Каким образом тот, кому была дана власть над нечистыми духами, сам оказался в их власти? Почему тот, кто изгонял бесов, в конце концов стал вместилищем сатаны? Эти вопросы задает автор одного из богослужебных песнопений Великой пятницы дня, когда церковь вспоминает распятие Иисуса. Каким образом Иуда ты сделался предателем Спасителя? Или он отлучил тебя от собрания апостолов? Или лишил дара исцелений? Или пригласив их на вечер у тебя отверг? Или их ноги умыл, а твои презрел? О, о скольких благах ты позабыл, и извеличится твоя неблагодарность, проповедуется же его долготерпение и великое милосердие. Автор приведенного текста не дает ответа на поставленные вопросы, как не дают его евангелисты. Двое из них каждый по-своему констатируют тот факт, что Иуда стал орудием дьявола, но ни один не делает попытку объяснить, как это произошло. Иисус постоянно напоминал людям о том, что каждый из них стоит на распутье перед выбором между добром и злом, Богом и дьяволом, и выбор каждого человека в конечном итоге зависит от него самого. Дьявол может искушать его, побуждать или принуждать к тем или иным действиям, но от человека зависит поддаться на искушение или преодолеть его. Только евангелист Матфей называет точную сумму, предложенную Иуде первосвященниками 30 сребренников. Марк и Лука употребляют обобщающие понятие деньги, буквально серебро названной у Матфея сумма резко контрастирует с той, которой была озвучена Иудой, когда он выражал сожаление по поводу траты драгоценного мира 300 динариев. В то же время точное значение слова серебренник неизвестно. Этим словом могла быть обозначена любая серебряная монета, включая римский динарий, тирский шекель, греческую драхму, дидрахму или тетрадрахму. Статир В любом случае сумма была во много раз меньше, чем та, которую потратила женщина, возлившая мир на голову или ноги Иисуса. Указание на точную сумму важно для евангелиста Матфея прежде всего по той причине, что именно эта сумма звучит в Ветхозаветном пророчестве, которое Матфей даст в вольном пересказе чуть позже. Об этом пророчестве будет сказано в свое время. Одним из отличий версии Луки от версии Марка и Матфея является то, что помимо первосвященников в ней упоминаются начальники. В данном случае употреблено не слово обозначающее старейшин народа израильского, а слово, переводимое буквально «военачальники». Вопреки мнению некоторых ученых о том, что имеются в виду служители храма, представляется правильным толкование Златоуста, согласно которому речь идет о римском военном командовании, с которым первосвященники находились в сговоре. Лука говорит, что он имел совещание с военачальниками. По причине возмущения иудеев в Риме наставляли над ними своих начальников, которые наблюдали за порядком, потому что власть уже была отнята у иудеев по пророчеству. Пришедший к этим выначальникам Иуда сказал: "Что вы дадите мне, и я вам предам его". По какой причине Иуда предал учителя? Обычно главную причину предательства видят в серебрёлюбии. Златоуст пишет. И смотри, как велика злоба Иуды, когда он произвольно приступает к предательству, когда делает это из-за денег и притом денег столь незначительных. Они предложили ему тридцать сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его, так как он боялся народа и хотел взять Иисуса наедине. О безумии, как ослепило его совершенно серебролюбие, несмотря на то, что часто видел, как Иисус проходил среди толпы и не был удерживаем, как являл многие доказательства своего божества и силы, Иуда думал удержать его. И несмотря на то, что Иисус столько раз повторял ему и страшные, и кроткие слова, чтобы разрушить злой его умысел, даже и на вечере не переставал заботиться о нем, но до последнего дня беседовал с ним об этом, но Иуда не получил никакой пользы. Несмотря однако на все это, Господь не переставал совершать свое дело. Подобное же толкование мы находим в богослужебных текстах Страстной седмицы. Когда славных учеников омовение ног на вечере просвещало, тогда и Уду нечестивый в недуг серебролюбие и беззаконным судием он придаёт себя праведного судею. И ударап и лжец ученик и злоумышленник друг и дьявол по делам своим явился таковым ибо следовал за учителем и против него замыслил предательство говорил сам себе я предам его и мои будут собранные деньги Сегодня Иуда прячет личину любви к нищим и обнаруживает образ стяжательства. Уже о бедных не заботится, уже продает не мира грешницы, но небесное мира и получает за него сребреники. Спешиткой удеим, говорит беззаконникам, что мне хотите дать, и я вам предам его. О, Остребролюбие предателя Дешево совершает продажу по желанию покупающих, назначает цену продаваемого, не договаривается тщательно о цене, но продает, словно беглого раба, ведь обычай украдущих бросать ценное Ныне же ученик бросил святыню псам, ибо неистовое серебролюбие заставило его бесноваться против своего владыки. Однако можно ли свести всю личную драму Иуды только к серебролюбию? Если бы любовь к деньгам была единственной мотивацией предателя, почему он в конце концов бросил серебренники в храме и удавился? Очевидно, сводить трагедию Иуды к сребролюбию, значит упрощать проблему. А проблема заключается в том, что на каком-то этапе своей жизни Иуда, первоначально призванный Иисусом к апостольству и последовавший за ним, сделал выбор в пользу дьявола. Мы не знаем, произошло ли это одномоментно, в результате какого-то конкретного случая или постепенно. Для того, чтобы сделать этот выбор, в нем должна была зародиться и развиться внутренняя раздвоенность, позволявшая ему в течение какого-то времени телом оставаться в не ближайших учеников Иисуса, но духом отойти от него и переметнуться на сторону его главного врага, сатаны. Об этой раздвоенности говорил Ориген. В душе Иуды очевидно боролись в противоположные чувства. Он не был всей душой враждебно настроен против Иисуса, но не сохранял по отношению к нему всей душой и того чувства уважения, каким проникается ученик к своему учителю. Апостол Пётр, который был свидетелем духовного падения Иуды в своем послании ранней христианской общине напишет "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить". Противостойте ему твердую верою. В своих поучениях, адресованных ученикам, Иисус постоянно напоминал им и о грозном противнике, которого они должны остерегаться и о вере, которую они должны в себе воспитывать, чтобы не оказаться во власти дьявола. На Тайной вечере Иисус скажет Петру: "Симон, Симон, сес сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя". Вера является той духовной твердыней, которая позволяет человеку противостоять дьяволу. Апостолы это понимали, а потому говорили учителю: "Умножь в нас веру". В какой-то момент Иуда потерял веру. Может быть, она с самого начала была у него слабой и колеблющейся, но такой она была у многих учеников. Не случайно Иисус постоянно упрекал их в маловере. Разница между другими учениками и Иудой заключалась в том, что они, несмотря на свою человеческую немощь и слабость, оставались верны учителю, тогда как Иуда на каком-то этапе то ли разочаровался в нем, то ли разуверился. Возможно, это произошло уже в Иерусалиме, когда он понял, что Иисус не станет царем израильским, не возьмет в руки политическую власть. Но червь неверия и сомнений, по-видимому, начал подтачивать его сердце раньше.